Глава двадцать первая. Парасита стояла на коленях, и маленький челнок в ее руках проворно сновал паутку. Она пела, пела нежно и звонко, веселую песенку, которой научила ее мать, песенку, родившуюся в далеких лесах Америки. Потом запела старинную романтическую испанскую песню. Быть может, Это был Трубадур. Чудесная эта мелодия не потеряла своей прелести, даже в современной песенке не любит. Трубадур был любимой балладой Расситы, и когда она бралась за бандолу и пела под звон ее струн, напоминающий звон гитары, слушатель испытывал истинное наслаждение. Сейчас она пела, чтобы скоротать время, и чтобы работалось легче. И хотя на этот раз она не аккомпанировала себе, ее серебристый голосок и без всякой другой музыки звучал нежно и ясно. Мать отложила в сторону трубку и, как Росита, занялась делом. Она прила пряжу, из которой ткались ткани. И если ткацкий станок Роситы был очень примитивен, то прялка была Еще примитивнее, просто-напросто быстрое, неутомимо пляшущее веретено. С помощью этой нехитрой механики старая женщина вытягивала и сучила такую ровную нить, что и настоящая предельная машина не могла бы ее перещеголять. Бедный наш Карлос, раз, два, три, четыре, пять, шесть, я сделала шесть зарубок. Уже шестой день он в пути. Наверное, он сейчас лья на эстакаду, мама. Я надеюсь, что ему повезет, и индейцы обойдутся с ним по-хорошему. Не тревожься, девочка. Мой храбрый сын взял с собой отцово ружье, и он умеет с ним обращаться. Да, это он умеет. Не тревожься за Карлоса. Но ведь он Еще никогда не бывал там мама. Вдруг он повстречается с враждебным племенем. Не тревожьте, девочка. У Карлоса есть враги пострашнее индейцев. А враги пострашнее. И они здесь, рядом с нами. Трусливые рабы. Они ненавидят нас. И здешние испанцы и креолы ненавидят нас. Испанские собаки. Они ненавидят нас за то, что мы саксы. Не говори так, мама. Ведь не все они наши враги. У нас есть и друзья. А Расита думала о Доне Хуане. Немного, очень немного. И они редко навещают нас. Да и что мне до них? Ведь у меня есть сын. Разве он не лучший наш друг? Нежное сердце. Храброе сердце, Сильная рука. Кто сравнится с моим Карлосом? И мальчик Любит свою старую мать. Странную старую мать. Это все они пьяницы думают, Что она странная. А все-таки Он любит свою старую мать. На что же ей тогда, друзья? Она громко расхохоталась. И в этом смехе Звучало такое торжество, что сразу было видно, как гордится она своим сыном. «А какой груз он повез, мама? Прежде он никогда не брал так много товаров, и откуда у него столько денег?» Рассита в точности не знала, откуда, но в глубине души подозревала, кто именно был тот друг, кто судил ее брата деньгами. «Боже мой!» — продолжала она. «Если он удачно продаст все эти прекрасные вещи, он будет очень богат. Он пригонит мулов, целый табун. Скорей бы уж он вернулся. Раз, два, три, шесть. Да, только шесть зарубок. А мне так хочется, чтобы эта доска уже вся была в зарубках с обеих сторон. Очень хочется». Говоря это, Росита глядела на узкую кедровую дощечку, висевшую на стене. На дощечке видны были шесть маленьких зарубок. Она заменяла Росите и часы, и календарь. Каждый день, пока не вернулся Карлос, на ней прибавляется по зарубке, и сестра всегда будет знать, сколько времени прошло с тех пор, как он уехал. Поглядев минуту-другую на кедровую дощечку и попытавшись представить себе, что зарубок уже не шесть, а семь, Арасита оставила это занятие и снова принялась ткать. А старуха тем временем отложила веретено и сняла крышку с глиняного горшка, который стоял на очаге на небольшом огне. Над горшком поднялось облако пара, и в комнате вкусно запахло. Старуха тушила мелко изрубленное вяленое бизонье мясо, крепко приправленное испанским луком и стружками красного перца. «Жаркое готово, девочка!» сказала она, достав мясо деревянной ложкой и отведав его. «Давай обедать!» «Хорошо, мама!» ответила Рассита, вставая из-за своего станка. Сейчас я приготовлю тортильи. Тортильи – это лепешки, которые едят только теплыми. Вернее, они вкусны лишь теплые, прямо со сковородки. Поэтому их пекут в последнюю минуту, когда уже садятся за стол или даже во время еды. Арасита отодвинула горшок и поставила сковородку на угли. В другом горшке уже сварился маис. Аросита сняла его и поставила рядом, на каменный столик. Потом с помощью продолговатой, тоже каменной скалки, быстро превратила разваренный маис в снежно-белое тесто. Оставила в сторону горшок, отложила скалку и погрузила розовые пальчики в тесто. Взяла ровно столько теста, сколько требовалось на лепешку. Скатала из него шар, прихлопнула его ладонями, и получился плоский, не толще вафли круг. Теперь оставалось только бросить его на горячую сковороду, тотчас перевернуть, еще мгновение, и тортилья готова. Все это требовало незаурядной ловкости, но Росита все проделала так искусно, что ясно было. Она мастерица печь тортили. Когда на блюде появилась изрядная стопка лепешек, Рассита перестала петь. Мать уже разложила жаркое по тарелкам, и обе принялись за еду, не пользуясь при этом ни ножами, ни вилками, ни даже ложками. Лепешки были еще теплые, и их можно было согнуть как угодно. Они-то и изменяли все эти ухищрения цивилизации. Которые в мексиканском ранчо считались совершенно лишними. Едва не успели покончить со своим скромным обедом, когда их слуха донесся какой-то необычный звук. Что это? воскликнула Расита, вскочив на ноги и прислушиваясь. Через открытую дверь, и окна снова проник в комнату тот же звук. Да, это труба! сказала девушка. Наверное, это пришли солдаты. Она выглянула в дверь, потом подбежала к изгороди и стала глядеть сквозь щели между зелеными столбиками. Это и в самом деле были солдаты. Невдалеке, по двое в ряд, вниз по долине двигался отряд Улан. Блеск их оружия и флажки на пиках придавали им вид веселый И привлекательной. В ту минуту, когда Расита увидела их, они повернули коней, перестроились и, вытянувшись в одну линию, остановились лицом к изгороди, всего в какой-нибудь сотне шагов от нее. Ясно было, что они остановились перед ранчо не случайно. Что им тут надо? Сразу же подумала Расита. Отряды Улан часто проходили мимо них по долине, но никогда не приближались к дому, который, как уже сказано, стоял в стороне от дороги. Что же привело сюда Салт? Что заставило их свернуть со своего обычного пути? Не найдя ответы на эти вопросы, Арасита побежала в дом и стала спрашивать мать. Но и та ничего не могла ответить ей. Тогда девушка Вернулась к ограде и опять стала смотреть в щелку. В это время один из всадников, одетый наряднее других, верно офицер, отделился от строя и галопом поскакал к дому. Вот он уже совсем рядом. Вот остановил коня у живой изгороди и поверх кактусов заглядывает во двор. А Парасита увидела только шляпу с султаном и лицо, Но она сразу узнала его. Это был тот самый офицер, который так беззастенчиво смотрел на нее в день святого Иоанна. Перед нею был комендант Вискарра.